Глава двадцать шестая Вблизи черный конь Итана оказался еще больше и мощнее. Он полностью соответствовал своему хозяину. В нетерпении разрывая землю передними ногами, это огромное животное фыркало и косилось на меня недобрым взглядом. Я же наотрез отказывалась к нему подходить, и даже перспектива путешествия меня не подкупала. И все равно, что я маг земли из нахарка, этот зверь вызывал у меня панику. «Ньори. Гаэр прекрасный, как он. не причинит тебе ни малейшего вреда». Итан поглаживал свою зверюгу по роскошной гриве. «Ты же у меня смелая девочка». Бьека не испугалась. В одном вольере с Харамом столько дней просидела. А теперь трусишь, видя лошадь. Ну, бегляночка. Это даже не серьезно. Ну да. Итану было легко говорить. На него же не смотрели, как на врага. Этот конь у меня доверия не вызывал. Словно прочитав мои мысли... Чёрная здоровая зверюга снова фыркнула так, что я вздрогнула и отступила на шаг. «Нюри, смелей! Не съест же он тебя!» Позади меня, откровенно надсмехаясь над ситуацией, стоял Вартсай. Этот белобрысый тип подливал масло в огонь, разжигая мою неуверенность. Он вообще сейчас очень добрый. Вот в битве под Морстоком лично видел, как он одним ударом задних копыт двоим невезучим головы поразбивал. А сейчас он просто в прекрасном настроении. Я отступила еще на шаг и скосила глаза на задние ноги лошади. «Сай, прекрати ее пугать. Ты чего добиваешься?» Зло прищурившись, Итан зыркнул на брата. «Ну, пытаюсь до нее донести, как глупо она смотрится со стороны». Фыркнул теперь уже Сай. «Смешно же, нашла кого бояться». «Мне стало не по себе. Выставлять себя по не желала». но набраться сил и подойти к коню тоже не могла. Отступив еще немного назад, я приняла единственное возможное решение. Простите, Вар но я передумала. Как можно увереннее проговорила я. Не хочу никуда ехать. Развернувшись, бодро зашагала обратно в дом. На сердце же разливалась такая горечь. Океан. Я не увижу его. Снова буду сидеть в четырех стенах и глядеть в окно. Ньори, постой! Голос Итана был спокоен и собран. «Иди сюда». Оглянувшись, обнаружила, что он стоит возле дорожки, а огромного черного коня уводят в конюшне. Вард Сай сидел в сугробе и странно держался за ребра. Недоуменно я покосилась снова на своего мужчину. «Сай обдумывает свое поведение», – хмыкнул Итан, «не обращай на него внимания. Подойди ко мне, пожалуйста». «Я не поеду верхом», – еще раз подтвердила свой отказ подходить близко к лошади. «Я уже понял, не беспокойся. Придумаем что-нибудь другое». «Да просто возьми повозку. Чего ты мучаешься?» – прохрипел Сай. «Боится девчонка лошадей. Так и ладно, со временем привыкнет». Неуверенно я вернулась к мужчинам. Под ногами приятно хрустил снег. А я обдумывала поведение братьев. Странные они. На улице заметно холодало. Недолго думая, скользнула к Итону под плащ и прижалась к его телу. «Мой кафтан совсем не грел». «Не то, что та курточка, что была у меня раньше». Замёрзла. Итан рывком прижал меня к себе. «Где твой плащ?» «В доме остался. Я думала, что эта вещь хоть немного тёплая». «Ты совсем к зиме не привыкшая. Сбегай за вещами и оденься потеплее. А я пока возьму повозку и разыщу возницу. Тащиться будем полдня». Итану явно не нравилась идея путешествия на повозке, и он этого даже скрывать не пытался. Я почувствовала себя виноватой. Это из-за моих страхов, он теперь так недоволен. Но пересилить себя и подойти к его лошади я не могла. А может быть, есть какая-то лошадка спокойнее? Признаться, наверное, я могла бы поехать на другом животном. Хотя не уверена, уж слишком меня напугал черный конь Вардигана. Есть, но двоих длительное время они не выдержат. А в Гаире я уверен как в себе. Потупившись смотрела под ноги, мне стало неловко и стыдно. Подпнув краешком сапога комочек снега, я решила еще раз в жизни проявить так несвойственную мне смелость. «Я поеду на нем, но дай мне пару минут, чтобы свыкнуться с этой мыслью». Слова мои звучали куда увереннее, чем мои действительные чувства. Внутри в панике металась душа. Отвернувшись, не смотрела, как снова вывели коня. не обращала внимания на веселившегося, открывшимся представлением Сая. Я уговаривала себя переступить через свой ужас и закрыть глаза на страх. Нюри, обернувшись, вновь узрела эту зверюгу. Он кидал на меня еще более свирепые взгляды. Чем же я ему так не приглянулась? Затаив дыхание, медленно пошла к лошади. Шаг и еще шаг. Животное дернулось и нервно вскинуло голову. Итан держал крепко его под усцы. Еще пара шагов, и я оказалась напротив седла. А дальше как? Беспомощно глянула на Вардигана. Он все быстро понял и, отпустив уздечку, решил усадить меня в седло лично. В тот же момент конь взбрыкнул и словно взбесился, крутясь на месте, как взведенный волчок. Он отрезал меня от мужчин. Я оказалась зажата между разъяренным животным и оградой. Сердце пропустило пару ударов, прежде чем я поняла, в каком опасном положении оказалась. итон жалобно заскулилась, перепугуя. «Стой там и не ошевелись!» Резко отдали мне приказ. Мужчина сноровиста поймал коня под узду и прижал его крупную голову к груди. Он что-то говорил строптивцу на незнакомом мне языке. Я же, ни жива, ни мертва, наблюдала за этой картиной. Конь ревновал. Теперь я была в этом уверена. Не желал пускать себе на спину соперницу. Обойдя лошадь и ее хозяина на негнущихся ногах, подошла ко все еще сидящему на снегу Варду Саю и плюхнулась рядышком. «Почему он так ненавидит меня?» – спросила шепотом. «Потому что его наездником всегда был только лишь Итан. А теперь хозяин хочет посадить на его спину чужачку. Вот Гаир и бесится. Он уже не молодой, и, признаться, с годами его характер только ухудшается, хотя потомство он оставляет и достойное. Ты не зря его боялась, девочка. Я бы тебя к нему не подпустил». После этой фразы Вард Сай как-то рвано выдохнул и процедил. «Но решать не мне». «Дархар, увиди». Рык Итана был резким и громким. «Приведи сюда Юлова». На поляну вывели еще одну лошадь. Признаться, это животное вызвало во мне куда больше уважения, чем Гаир. Конь степенно и терпеливо осмотрел всех присутствующих и застыл истуканом на месте. «Нюри, встань со снега и подойди ко мне», – скомандовал Итан. Сопротивляться не стала, послушно выполнила то, что от меня требовалось. Юлов даже ухом не повел, когда я осторожно прикоснулась к его боку. Набравшись смелости, позволила Итану садить себя в седло и тут же покачнулась. Мне было жутко, так высоко. Сама не понимала своего страха, сидела на лошади, не жива, не мертва. Кончики пальцев холодели, а ладони покрывались потом. Рвана, вздохнув, еще раз покачнулась. Перед глазами потемнело и тут же поняла, что лечу вниз. Вот только не падаю, просто меня стянули со спины лошади и поставили на твердую землю. «Ну и ладно, по дороге к побережью есть столько красивых мест. Думаю, путешествие в повозке будет еще увлекательнее. А с лошадью разберемся потом. Подберем тебе низкую смиренную кобылку. И постепенно освоишься в седле». Все это итон произнес спокойно и уверенно. Счастливо улыбнувшись, я радостно прижалась к его груди, обхватив за шею двумя руками. Меня тут же легко поцеловали в макушку. «Где твой плащ, бегляночка? Замерзнешь уже. Быстро иди подень под кафтан свитер с горлом высоким и сверху плащ с капюшоном. Стоишь на морозе с непокрытой головой». Меня развернули в сторону дома и легонько подали для скорости ладошкой под ягодицы. Ускорение это мне действительно придало. Переодевшись, скользнула по лестнице обратно на улицу и уже выходя, увидела стоящую в общей зале глазу с перекушенным от ненависти лицом. Эту женщину я начинала серьезно побаиваться. Всю дорогу я наслаждалась красотой природы и рассказами Итана. Казалось, он знает каждый за куток и полянку на своей земле. При этом, крутясь на месте, я постоянно перепрыгивала с одного сидения на второе. В итоге оказалась на руках у Вардигана. Даже сама не поняла, в какой момент приземлилась к нему на колени. Но в данный момент меня это не смущало. Я восторженно рассматривала горы, виднеющиеся впереди. А главное, слушала историю любви воина-туманника и юной девы. Ох, сколько испытаний выдалось на их судьбу. И что в итоге? Близкие предали. Боги, услышав их мольбы, вместо того, чтобы им помочь, обратили их в камень. И вот теперь... «Стоят тут глыбой, покрытой снегами, зато вечно вместе. Вот и проси после того помощи у высших создателей. Себе дороже встанет». «Да», — подытожила я рассказ Вардигана. мрачновато как как-то. А что, нельзя было там подкупить, кого надо, или своим ходом уйти, например, на острова? Ну или еще куда?» «Так ведь у него на руках была женщина. Она же слабая. Куда с ней уйдешь?» — возмутился Итан. «Знаешь», — хмыкнула я, — «жить захочет, сама впереди него побежит. Уж поверь, на себе проверила». Неожиданно Итан весело рассмеялся. Сначала ходунком заходила его мощная грудь, а потом разнесся по округе громогласный хохот. Я же смотрела на него во все глаза и не понимала причины веселья, да еще и такого искреннего. «В тебе, бегляночка, я не сомневаюсь», — чуть успокоившись прошептал он. то у меня особенное. Чуть насупившись и поразмыслив, поняла, что это был вроде как комплимент. Но все мои мысли вдруг вылетели с головы, потому что впереди показался океан. Я совсем не так его представляла. Признаться, полагала, что все будет затянуто и сковано льдом. А тут такое чудо. Вода до самого горизонта, сливающаяся тонкой полосой с небом. Берег, укутанный снегом. а по кромке глыбы рыхлого льда, которые то наползают на сушу, то вновь устремляются в воду. Так спокойно вокруг. И шум, знакомый с детства. Голос океана, идущий из глубин. Только здесь к нему прибавляется еще и тихое шуршание льдин, а мокрый песок мелководья. Не способная сдержать всю гамму чувств и безграничную радость, я заплакала от счастья. А потом, развернувшись, и вовсе уткнулась стоящему рядом мужчине. Теперь после такого, точно моему мужчине, в грудь и не стала скрывать слез, сбегающих с уголков глаз. «Ты не представляешь, что это для меня значит. Не понимаешь, что ты сделал для меня. Ты мне дом вернул, счастье, о котором я и забыла». «Я вижу бегляночка», — низко склонившись, шепнул он мне в ушко. «Хочешь?» Будем приезжать сюда постоянно. Летом тут особенно красиво, и птиц много. Они тут на скалах птенцов выводят». Прикрыв глаза и представив себе эту картину, я еще плотнее прижалась к его сильному телу. «Не называй меня бегляночкой. Я от тебя никогда не сбегу. Клянусь, ты для меня единственный близкий человек во всем мире. Хоть и пугаешь иногда», – тихо призналась я. «Я вовсе не хочу видеть в твоих глазах страх, Ниори». Но я такой вот, какой есть, и вынужден порой быть жестким и суровым. Иначе мне нельзя. Иначе нас уничтожит с братьями. Но ты запомни, как бы я ни выглядел, что бы ни говорил, в душе ты для меня нежная, хрупкая девочка. Мое сокровище, которое я никогда не обижу. Поэтому бояться тебе абсолютно нечего. А все неровности между нами мы устраним. Нам суждено любить друг друга Ниори. «И для меня взрастить это чувство к тебе труда не составит. Я уже влюблен. И с каждым днем это чувство укореняется и проникает глубже в душу. Я надеюсь, что, откинув все свои страхи, и ты полюбишь меня. Я в это верю». «Полюблю», — призналась я. «Только не дави и дай время. У меня есть только ты. Как же мне тебя не любить такого?» «А когда через окно по простыням от меня сбегала, что же так не думала?» — подел он меня. «А тогда ты жуткий был и нехороший, и вообще, у меня принцип. Сначала бежим, а уж потом разбираемся, была там опасность или нет». Тоже отшутилась я. «Хороший принцип, милая, правильный. Пойдем прогуляемся». Обняв меня за талию, он начал спуск по широкой протоптанной дорожке, Наша повозка осталась позади. «Итан, а откуда здесь тропа?» Признаться, было странно видеть дорожку, убегающую прямо к самой воде. Рыбаки в хорошую погоду выходит на промысел. «Да кого же ловить в такой ледяной воде?» Моему удивлению не было предела. «Рыбы много. Стоит лишь уйти на небольшое расстояние от берега. Мы жестко контролируем количество того, что вытаскивают на сушу». За браконьерство, 50 плетей и конфискация лодки со снастями. Для охотников в лесах те же правила. Строгий лимит зверя и рыбы для каждой деревни. В случае голода мы сами доставляем провизию. Вот поэтому наши леса не пусты. И у берегов все так же нерестится рыба. И высиживают птенцов птица. Соседние северные вардены придерживаются тех же правил, что и у нас. А вот южнее земли истощаются. С нашей поддержкой там все под себя подминают иные. А если Кайлу и Саю удастся создать вторые врата, то тогда исход будет решен однозначно. Слабые кланы древних лишатся всякой власти. На их место встанут иные. И судя по тому, с какой радостью Селестина приняла Абертона, зная, что он чистокровный иной, поддержка простого люда у нас будет. Так много планов, призадумалась я. А что за выгода с врат, и почему сейчас они закрыты? Врата, милая, в руках совета древних. Эдакая шайка маразматиков, не желающая принимать в свои ряды никого со стороны. Эдакие башки туманной стены. Единственные, кто может им хоть что-то противопоставить, это хашаси. А судя по тому, что тебя провел один из них, договориться с их вождем об охране наших будущих врат будет несложно». Похоже, что хашаси тоже хотят перемен. А что за выгода? Это ведь связь с Южным миром. Это торговля. Это приток новой крови. Не одна же ты там такая сияющая была. он улыбнулся неожиданно мило и заискивающе. Чем больше таких сокровищ, как ты, тем сильнее кровь. Что древних, что иных. Сильные дети – это гарант процветания моей земли. Ну и как вариант захват земель южан. Туманная стена делит мир наискосок, и самая его северная точка как раз в наших землях. Позже я свожу тебя туда, посмотришь на нее со стороны, да и с Хашаси поговорим. Так что захватимой земли с той стороны вообще было бы прекрасно. Усмехнувшись его огромным амбициям и планам, я лишь крепче обняла его за талию. «А если бы вы книги мои не нашли?» – поинтересовалась я. «Нашли бы». Ласково скользнув ладонью по моей спине, он нежно поцеловал меня в щеку. «Ты мне судьбой предназначена, вместе с книгами своими. Ты же мне их сама в дом принесла, а в случайности я уже давно не верю». «Ну и кому ты больше рад, мне или книгам?» «Провокационный вопрос, знаю, но интересно послушать, что он скажет». Аитон лишь усмехнулся. «А думаешь, я их видел, книги-то эти?» Остановившись, он развернул меня к себе лицом и присел передо мной на колени. Вот представь, даже краем глаза не зацепил. Как нашли, так и утащили. Половину всего найденного Кайл, а вторую, что смог отбить Сай. А уж потом, они, обменявшись находками, рассказали нам, что там такое интересное описано. Так что, Ниори, вопрос вообще глупый. Я безмерно счастлив найти тебя. А вот Кайл и Сай... утирая слезы радости, заняты книгами. «Собственно, они, потому от тебя так быстро отступились. Книги показались им занимательнее». Он тихо посмеивался над всей ситуацией, а мне было жаль моих книжек, хотя этот мужчина, стоящий напротив, куда лучшее приобретение. Потянувшись, я обхватила ладошками затянутыми вязаной перчатки его лицо и нежно, как только могла, поцеловала. Всего мгновения заминки – И он ответил мне, страстно и напористо. Уже не я, а он меня целовал. Его язык настойчиво обвевал мой, заставляя танцевать древний танец страсти. Мое дыхание белым облачком вырвалось из уст, но его настойчивые губы снова нашли мои и завладели навеки, порабощая. А после муж отвез меня в небольшую рыбацкую деревеньку.